Глава двенадцатая. Соня проснулась от громкого сердитого окрика. «Анастасия Игоревна!» Кошкина сидела перед распотрошенным рюкзаком среди рассыпанных по полу собственных вещей и, запрокинув голову, сверлила яростным взглядом стоящую перед ней озадаченную Настю. «Это вы дневник сперли? Прямо так и сказала Сперли. ничуть не смущаясь. Инструкторша тоже посмотрела на нее не слишком приветливо. Еще какой какой-то дневник?» — заметила раздраженно. — Где вы их только находите? — Не притворяйтесь, — прошипела Яна. — Вы знаете, какой! Соня села, заметив краем глаза, как зашевелилась в своем спальнике разбуженная перепалкой Валя. Если честно, она с трудом понимала, что происходит. И зачем вдруг Кошкина открыто заговорила про тетрадку при Насте, после того, как специально для той устроила представление со сгоревшей обложкой. Поэтому, даже не пытаясь разобраться самостоятельно, спросила, невольно зевнув — Ах, Ян, что случилось?» «Дневник пропал!» С напором выдохнула та, сердито раздув ноздри. Распрямилась, перевернула опустевший рюкзак, тряхнула и опять пронзительно уставилась на инструкторшу. «Вы взяли!» «Он же сгорел», — мрачно напомнила Настя, прищурилась, кажется, начиная догадываться. «Разве нет?» Кошкина только запыхтела в ответ. Привлеченные чересчур громким разговором явились Демид и Рыжий. Но, увидев разъяренную Яну, просто остановились недалеко от двери и теперь стояли, переминаясь и не решаясь спросить, в чем дело. Только инструкторша держалась невозмутимо, оглядела присутствующих, поджав губы, сообщила громко. «Я пошла завтрак готовить», — добавила с нарочитым напором. «И очень надеюсь, что мне помогут». Потом развернулась и зашагала к выходу. Когда она скрылась за дверью, Кошкина тоже обвела всех острым, прожигающим взглядом, словно просканировала до самого костного мозга, потребовала жестко. «Признавайтесь, кто дневник спер?» Рыжий, как обычно, осклабился, предположил нахально бесстрашно. «Ян, тебя ночью бешеный комар покусал?» Кошкина реально зарычала, правда, тихонько. Но Соня услышала и подумала, что насчет бешеного комара ей ничего не известно, а вот рыжего сейчас точно покусают. И это в лучшем случае, а то и порвут на части. Но ей вот ни капельки не жалко. Да и правда очень интересно, куда делся дневник. «Кто спер?» — повторила Яна, обращаясь к мальчишкам. Но ответили ей не они. Валя, коротко глянув на Соню, шагнула к подруге, тронула за локоть и, когда Кошкина обернулась, произнесла — Я не хотела при всех, особенно при Насте, добавила с особой значимостью, чтобы никого не подставлять. Но раз уж так получилось, умолкла, до сих пор не решившись окончательно. «Сопли не жуй!» — рявкнула и на нее Яна. «Хочешь сказать — говори!» Ну, в общем, медленно продолжила Силантьева. Я проснулась ночью, что-то услышала. Сначала испугалась, подумала, кто-то посторонний забрался. Глаза приоткрыла. «А это не посторонний». Она резко вскинула руку и ткнула пальцем в сторону обомлевшей Сони. «Это она! Рылась в твоем рюкзаке!» «Правда?» Теперь Кошкина уставилась на Соню, одновременно и с недоумевающим вопросом, и с разочарованием. «Я не...» — пробормотала та, как всегда растерявшись, мысленно принялась подбирать слова оправдания и вдруг опомнилась. «Поклялась же себе больше не мямлить и не оправдываться!» Она развернулась к Вале, воскликнула возмущенно: «Совсем спятила?» «Хочешь сказать, я придумала?» С праведным негодованием выдохнула Силантьева. «Может, тебе приснилось?» Насупленно предположила Соня, затем добавила гораздо тише. Или правда придумала? Валя сморщилась от обиды, произнесла рассудительно. «Ну и с какого перепуга мне на тебя наговаривать?» Ища поддержки, глянула на Яну, потом на мальчишек. «А не верите? Посмотрите, у нее в рюкзаке! Она туда тетрадь засунула!» И шагнула в нужном направлении. Соня сжала кулаки. «Не смей!» «Ну вот видите!» Остановившись, торжествующе воскликнула Силантьева. Демид, бросив преданный взгляд на Кошкину, подскочил к сваленным в кучу оставшимся рюкзакам, Настиному, Валиному и Сониному. Потянулся, безошибочно определив нужный. «Руки убери!» Сорвался с места Рыжий. Тоже подскочил и тоже вцепился в рюкзак. «Рыжий, отвали!» Угрожающе процедил Демид. «Хватит!» Опять рявкнула Кошкина. Но на этот раз на нее не обратили ровно никакого внимания, будто она и не существовала вовсе, или будто дело заключалось не только в украденном дневнике и в унизительном обыске, а в чем то еще, давно копившемся и набиравшемся. Демид был немного крупнее и, вероятно, сильнее, но Рыжего это нисколько не пугало — Уже через несколько секунд рюкзак отлетел в сторону, а мальчишки толкались и боролись. Рыжий угодил Демиду кулаком в нос. А тот, только сильнее разозлившись, изловчился и повалил противника на пол. Хотел прижать, усесться верхом. Рыжий легко вывернулся, но, само собой, не отступил. И они, как два свихнувшихся кота, покатились по полу, рычая и ругаясь. «Мальчики, прекратите!» — испуганно завизжала Силантьева, будто не сама была виновата в происходящем. Но те уже ничего не слышали и не видели, с каждой секундой разъяряясь только сильнее. Соня тоже кричала, даже пыталась ухватить то одного, то другого, за руки, за одежду. Но ее чуть не сбили с ног. Да точно бы сбили, если бы она вовремя не отпрянула прочь под новую порцию валеных визгов. То ли почувствовав, то ли услышав шум, примчались остальные. Киселёв со Славиком и, конечно, Дмитрий Артёмович с Настей. «Что тут происходит? Максим! Демид!» Бросились к дерущимся. Тренер вцепился в Демида, Настя с Киселёвым — в Рыжего, вместе пытаясь растащить их в разные стороны, но те только отпинывались. И тут появилась Кошкина. А ведь никто даже не заметил, что она куда-то исчезала. С котелком, доверху наполненным водой. Решительно приблизилась к дерущимся и разнимающим. С размаху выплеснула все до последней капли не заботясь о том, что досталось не только рыжему с Демидом. Зато и подействовало на всех. Дмитрий Артёмович, Настя и Киселев просто отскочили. А рыжий с Демидом наконец-то отпустили друг друга и раскатились в стороны. Сели, отфыркиваясь. «Дебил!» — воскликнула Яна, неизвестно кого из двух имея в виду. И тут раздался победный возглас Силантьевой. — Что я говорила? Она, как оказалось, тоже не теряла зря времени. Воспользовавшись тем, что никто на нее не смотрел, устроилась перед Сониным рюкзаком, запустила внутрь руку и вытащила из него на свет тетрадь без обложки, немного обгоревшую по краю. — Вот! Здесь он, дневничок! Соня изумленно наблюдала за Силантьевой, а Кошкина... Кошкина подскочила к Вале, вырвала тетрадку из ее рук и, ни на кого не глядя, метнулась к двери. Пуля вылетела из комнаты, потом из корпуса. Промелькнула за окном. «Так», — протянула Настя, громко выдохнула. «Если честно, мне уже надоело. И этот дневник, и то, как вы себя ведете. Да сколько можно? Мы всего три дня в походе, а вы уже как дикие звери. То истерики, то драки. А дальше что?» Убивать друг друга начнете. Да что ж вы за люди такие! Только небо зря коптите! Да без вас!» Она не договорила, безнадежно махнула рукой и тоже двинулась к двери. «Насть! Ну, Насть!» Предсказуемо бросился за ней Дмитрий Артёмович. «Ты вот тоже перегибаешь!» Силантьева наклонила голову к плечу, растянула уголки рта в улыбке, пропела с притворным умилением. «Ну что, Сонечка, натворила дел?» «Я...» Начала Соня, но голос дрогнул и сорвался. И теперь уже она устремилась прочь, подальше отсюда. Она же не брала. Точно не брала. Не вставала ночью, не шарилась по чужим рюкзакам. И даже во сне так сделать не могла. Она не лунатика и не сумасшедшая. Но тогда получалось, это его все подстроила. Сама же ночью залезла в подружкин рюкзак, сама же вытащила дневник, прекрасно зная, как Кошкина носится с ним. А потом подсунула его Соня. Оттого и была настолько убеждённой в своей правоте, а не потому, что видела. Но в подобное тоже верить не очень-то хотелось. Подло А главное, не совсем понятно, зачем Силантьевой это понадобилось — подставлять, наговаривать. Но что ей Соня такого сделала? Она же с Валей лишний раз даже не общалась и вообще старалась не связываться, хотя та не упускала случая ее зацепить. Как тогда, придумав нелепую дневниковую запись и нарочно упомянув букву «Д», или предложив умыться волшебной водичкой. «Сонь!» — нагнала ее. «Опять этот рыжий! Ему-то что надо! Вот же привязался!» Правда, он и заступился, ни секунды не раздумывая, когда Демид ринулся обыскивать ее рюкзак. Вот этого она тоже никак не ожидала, и даже слов не находила, чтобы точно определить, что она почувствовала. Нет, не то, что ее предали, а то, что она сама Но в лучшем случае наивная дурочка. А в худшем — полное невероятное непередаваемое дурища. Потому что Демид относился к ней даже не как просто к знакомой девочке, а все равно, что к абсолютно ничего не значащей детали пейзажа, к пустому месту. «Сонь!» — прозвучало уже совсем близко. «Да что ж ему надо?» Она остановилась, развернулась резко, бросила зло. «Чего тебе?» Рыжий не обиделся и не рассердился. Дёрнул плечом, произнес негромко, но спокойно и твердо: «Я знаю, что это не ты». Зато Соня по-прежнему злилась. Никак не могла взять себя в руки и успокоиться. Ещё и он со своим сочувствием, от которого легче не становилось, а наоборот, глаза только сильнее щипала. Вот и не получалось говорить нормально, а только огрызаться и кричать. «Откуда?» «Просто знаю», — заявил Рыжий, всё так же убеждённо и твёрдо. «Ты бы так никогда не сделала». И неожиданно предложил. «Хочешь, я кошку найду и с ней поговорю». Соня даже вскинулась удивленно. «Зачем?» «Ты же переживаешь, что она думает на тебе, пояснил он. «Ну, наверное, ну переживала, ну может». Только сама не осознавала, пока Рыжий не сказал. «Но разве это важнее и значимей подставы Силантьевой, предательства Демида? Ну что ей какая-то задавака Кошкина?» Соня так и ответила. «Да с чего ты взял?» «Мне плевать! На всех плевать! А кошка пусть и дальше носится с этим дурацким дневником, если он ей дороже людей!» Яна и носилась. Точнее, уже сидела в той самой беседке, недалеко от игровой площадки, сжимая в руках обгоревшую тетрадь. И думала, может и правда сжечь дневник ко всем чертям, как Настя хотела, или забросить куда подальше, чтобы больше никто не нашел, потому что реально одни неприятности от него». Кошкиной даже стыдно было, что бросалась на людей как больная. И все из-за подобной фигни. Еще и выговаривала Вали, что та ведет себя как истеричка. А сама-то... И, скорее всего, именно его стянула из рюкзака дневник. Но только, чтобы подсунуть его Соне. Вот же Дуренда. Неужели действительно считала, что никто не догадается, что все поверят? Но, похоже, поверил только один. И то потому, что полный идиот». Яна повертела в руках тетрадь, вздохнула, в очередной раз прикидывая, что с ней делать. На самом деле выкинуть? Или все таки дочитать? Непрочитанного не так уж и много осталось. И жутко интересно. Правда в дневнике написано или чистая выдумка? А может, и то, и другое сразу? Как-то уж слишком много совпадений. И мертвая чайка, и то, что нормальный лагерь почему-то закрыли, и предупреждение бывшего директора, даже его слова про психопата. Явно же и здесь говорилось о чем то подобном. Кошкина опять вздохнула, закусила губу, потом разложила тетрадь на коленях, открыла, отыскала нужную страницу. «16 июня. Из второго отряда тоже сбежал вожатый. Или все же пропал. Тот самый Сергей, который очень о деревне интересовался, уехал на выходной и не вернулся. И на звонки не отвечал. Старшуха возмущалась, типа чего от детей ждать, если сами вожатые так себя ведут. А я даже не знаю». Он, конечно, всегда был немного странный, но в остальном вполне ничего. Так во втором отряде считали. Всегда своих поддерживал и прикрывал, если надо. А еще вечером в тот день, когда была экскурсия, он к нашей Ксюше приходил, просил у нее мобильник. Он все-таки считал, что в деревне была та самая Жанна, просто почему-то не призналась. И сказал... Он в любом случае выяснит, что происходит. Но если она его номер заблочила, он решил позвонить с незнакомого телефона, с Ксюшиного. Тогда Жанна наверняка ответит. Но она не ответила. Зато на другой день Ксюше с Жанниного номера позвонила какая-то тетка. Ксюша с ней разговаривать не стала, слишком занята была, и попросила меня отнести телефон Сергею. У второго отряда корпус же рядом с нашим. И сказать, чтобы он сам вернул, когда поговорит. Я отнесла и передала». Вообще-то интересно было, о чем они там болтали, но я подслушивать не стала. Тем более Сергей сразу в вожатскую ушел, а телефон принес только где-то через час, и при этом еще страннее выглядел, рассеянный какой-то. Ксюша спрашивала, что с ним, но он не отвечал, только отмахивался, а рано утром уехал. И правда не вернулся, ни на следующий день, ни через два дня, совсем как та Жанна.